Сцена четвертая. Площадка перед замком. Входят Гамлет, Горацио и Марцелл. Гамлет. Кусает ветер, холод нестерпимый. Горацио. Да, ветер словно с поводка сорвался. Гамлет. Который час? Горацио. Двенадцать будет скоро. Марцелл. Нет, уж пробило. Горацио. Да, не слышал я. Грядет тот час, когда бесплотный дух выходит на прогулку. Звук рожков и два пушечных выстрела. «Что это значит, сударь?» — Гамлет. «Король не спит и увлечен попойкой. Тастует и коленцева дает. Когдашин залпом Рейнская...» Именно Рейнская будет упомянуто позже в связи с Юриком. «Глушит, летавра и труба подобным ревом ликуют в честь глотка». Горацио. Таков порядок? Надо понимать, что Горацио, хоть и друг Гамлета, но вхож ко двору не настолько, чтобы знать все тонкости. Гамлет. Вообще-то да. Но как по мне, хотя я здесь родился и уж привык, так было бы честней порядок сей не соблюдать, а рушить. Пиры с похмельем и лихим размахом дают соседям повод хаять нас. Для них мы пьянь. который титул свинский скорее к лицу, и тем они лишают любой успех наш, что добыть трудом всей глубины заложенного смысла. Так происходит иногда с людьми, несущими в себе пятно порока, родимое, в чем нет у их вины. Природа же не знает, где родиться, и вот они растут, а разрастаясь разносят в щепы крепости рассудка или избыток пагубной закваски манеры портит их. Таких людей. запятнанных одним всего изъяном, виной чему природа или звезда. Здесь некоторые исследователи видят намек на звезду в фамильном гербе Эдварда де Вира. Какой бы ни была их добродетель, какой бы ни пленяли чистотой, малвы не минет злое порицание, за это лишь пятно. И капля дегтя так часто портит благородный вкус, ведя к позору. Входит призрак. Эдвард де Вир рассказывал друзьям, что его приемный отец, Тирелл, второй муж его матери, который умер, когда Эдварду было двадцать лет, иногда приходит к нему в ночных кошмарах в виде призрака. Горацио. Сударь, вон, идет! Гамлет. Да защитят нас слуги милосердия! Под слугами милосердия, Министерс оф Грейс, здесь понимаются не священники, а ангелы. Будь ты хоть дух святой, хоть гоблин. Первое из двух упоминаний гамлетом гоблинов в трагедии. Если вы вдруг принадлежите к современному поколению и думаете, что гоблин это выдумка какого-нибудь Толкиена, то нет. Это уважаемый Джон Рональд черпал из богатого английского фольклора, а не наоборот. Гоблинами на британщине принято называть проказливых чертениат, живущих в домах или дуплах деревьев. Ни си хоть дар небес хоть пламя ада, замыслив зло или благую цель, явился ты в таком невнятном виде, что не сдержусь и гамля там окликну: «Отец, король, великий дан, датчанин, викинг, король! Ответь! Не дай мне впасть в невежество. Скажи, зачем скелет твой, преданный земле, сорвал покровы?» И зачем гробница, в которой ты был тихо захоронен, раскрыла тяжко мраморную пасть, тебя извергнув? Как мне понимать, что ты мертвец, опять закован в латы и бродишь тут в мерцании луны, пугая ночи и побуждая нас, глупцов природы, потрясать устами сомнениями, что чужды нашим душам? В этом месте исследователи любят рассуждать о быстенной природе дальнейшего помешательства Гамлета. то есть, насколько оно было его собственным розыгрышем или произошло по-настоящему, как продолжение этой полуночной встречи. Ответь, зачем? Скажи, что делать нам? Эти вопросы могут восприниматься на двух уровнях, как простое обращение к призраку и как вечные вопросы, которыми задается думающая человечество о своем предназначении. Призрак манит Гамлета. Горацио. Он манит вас куда-то за собой, как будто жаждет завести беседу наедине. Марцелл. Смотрите, как учтиво он вас зовет подальше отойти. Не поддавайтесь. Горацио. Ни за что на свете. Гамлет. Он не ответит. Я пойду за ним. Горацио. Не нужно, сударь. Гамлет. Отчего бояться? За жизнь свою не дам, я и булавки. А душу, что он может сделать с ней? Такой же бессмертный, как он сам. Вновь поманил. Последую за ним, Гарацию. Что, если он вас заведет в стремину или на вершину гибельной скалы, нависшей прямо над пучиной моря, и примет там другой ужасный вид, который вас лишит опор рассудка, безумцем сделов. Посудите здраво. Ведь сам утес без видимых причин вселяет в нас отчаянные мысли и заставляет мерить высоту и слышать рев внизу. Гамлет. Он машет мне. — Ступай! Я за тобой! Марцелл. — Марцел. Постойте, сударь! Гамлет. — Без рук! Горацио. «Сдержитесь — Сдержитесь! Гамлет. — Нет. Судьба зовет. И все артерии тела наполняет отвагой, равной нерву льва Немеи. Снова аллюзия к упоминавшемуся ранее Геркулесу Гераклу, с которым французы сравнивали отца Эдварда де Вира, о чем речь дальше, поскольку убийство, неуязвимого для оружия немейского льва, стало первым из его подвигов. В честь этого события Зевс поместил на небе созвездие льва, которое перекочевало в гороскопы. «Меня зовут. Пустите, господа. Клянусь, сейчас я призраков утрою. Сказал же, прочь!» «Веди! Я за тобой!» Призрак и Гамлет уходят. Горацио. «Фантазии с ума его не сводит!» Марцелл. «Последуем! Его не стоит слушать!» Горацио. «Пошли!» «К чему все это приведет?» Марцелл. «Прогнило что-то в датском государстве!» Горацио. «Пусть небеса решают!» Марцелл. «Нет! Идем!» Сцена пятое. Входит призрак и Гамлет. Гамлет, куда ведёшь? Скажи, не двинусь дальше. Призрак, за мной. Гамлет, иду. Призрак, мой час почти уж пробил, когда в объятие адского огня себя отдать я должен. Гамлет, бедный призрак. Призрак. Ты не жалей меня, а лучше слушай, что я тебе открою. Гамлет, я готов. Призрак, и отомсти, когда узнаешь правду. Гамлет, что? Призрак, знай, я призрак твоего отца. Призрак честно признается, что не является отцом Гамлета в полном смысле слова, но лишь его духом. Поэтому Гамлет дальше действует по принципу «доверяй, но проверяй», откуда и появляется необходимость разыгрывать перед Клавдием спектакль, чтобы удостовериться в правдивости истории призрака. «Я обречен скитаться по ночам, а днем паститься в огненном загоне, пока грехи моей былой природы не счистятся». Перед нами витиеватое объяснение того, что дух Отца Гамлета пока находится в Чистилище, о котором ему нельзя рассказывать. Означает ли это, что дальше у него одна дорога в рай? И почему намеки призрака делают Чистилище настолько схожим с адом в нашем представлении? Но мне запрещено снимать покровы стайн моей темницы, иначе мог бы я легчайшим словом изрезать душу. заморозить кровь, глаза заставить вылезти из орбит, а пряди завитые распрямиться, чтоб каждый нежный волос с дыбом встал, подобно иглам декабрза в гневе. Однако правду вечности нельзя вверять тому, кто воплоти. Послушай, любовь к отцу, если жила в тебе, Гамлет. О боже, призрак! Отмсти за бесцеремонное убийство, Гамлет. Убийство, Призрак. Убийства все порочные и страшны, но это всех страшнее и порочней. Гамлет, скорей поведай, чтобы мог на крыльях стремительных, как мысли о любви, я броситься к отмщению. Призрак, ты готов? И был бы хуже, чем бурьян ленивый, который млет из плож зарос причал, когда пне возмутился. Лето, в переводе с греческого забвение, одна из пяти рек, протекающих в подземном мире, из которых должны пить души усопших и души вновь воплощающихся, чтобы забывать свой предыдущий опыт. А лети как средство забыть вредное или опасное говорила и писала королева Елизавета. Ну так слушай, сказали всем, что спящего в саду меня ужалил змей. Причиной смерти цинично был обманут слуг датчан. Но знай же ты, о юноша достойный, что змей, убивший твоего отца в его короне, тут на память приходит до сих пор нераскрытое убийство молодого Генриха Стюарта, мужа Марии Стюарт. чей труп также был найден в саду, а сама королева в том же 1567 году вышла замуж за графа Босуэла, подозревавшегося в этом преступлении. Гамлет. Вещая душа. В оригинале «Профетик», «Пророческий». Интересно заметить, что Эдвард де Вир вел записи, которые называл «Эбуков Профессис» — «Книга пророчеств». Еще до его рождения Франсис Вир Ховард, его тетка, графиня Саррой, родила мальчика. Среди приглашенных на торжество по этому случаю был один итальянский астролог, которого отец новорожденного, Сдуру, попросил составить гороскоп. Результат был ужасным. Графу Саррой по нему выходила ранняя смерть, а ребенку — несчастье. Эдварда де Вира мог потрясти тот факт, что позднее оба, отец и сын, были казнены. Кстати, этим ребенком был Томас Ховард, троюрный брат Елизаветы. К казни за измену его приговорила она же. «Вещая душа! Мой дядя!» И снова многозначность того, что представляется очевидным. Поначалу нам кажется, что Гамлет говорит «Я знал, я чувствовал! Мой дядя убил моего отца!» Потом мы понимаем, что, что об убийстве он до слов призрака не думал вовсе, то есть он говорит мне этот дядя Клавдий с самого начала не нравился. Однако некоторые исследователи идут еще дальше и вспоминают про Идипов комплекс болезненную привязанность нездорового сына к матери как объекту плотских желаний. Иначе говоря, их Гамлет теми же словами говорит мой дядя моя душа. Он также рвался к моей матери, как и я, но ему это удалось, и поэтому я его ненавижу и буду мстить. Призрак, да, коварный зверь измены, что чарами ума, дарами гада, будь проклят ум и дар. Крупным специалистом в деле отравления неугодных был упоминавшийся ранее Роберт Дадли, фаворит королевы. женившейся вторым браком на ее родственнице Летиции. Третьей дамой сердца Дадли была леди Шеффилд, которая от него в итоге забеременела. Врачом у Дадли служил итальянец Джолио Баргаруччи, знавший толк в ядах. Говорят, что Дадли отравил мужа леди Шеффилд, когда тот решил с ней развестись. Его же уличали в отравлении первого мужа Летиции, Эрла Эссекского. Его жертвами Пали также Николас Трокмартон, дипломат и посол во Франции, игравший ключевую роль в отношениях между Елизаветой и Марией Шотландской, большой друг Эдварда Девира Саррой и даже король Швеции, имевший неосторожность посвадиться к Елизавете. Когда Саррой умирал, он будто бы сказал одадли, у которого было прозвище цыган, «Астерегайтесь этого цыгана, он предаст вас. Вы не знаете этого зверя так». как знаю его я. Известно также, что Дадли буквально задаривал свою королеву подарками с драгоценностями. «Будь проклят ум и дар, дающий силу, так совращать, порочно соблазнил мою благую с виду королеву. О, Гамлет, вот уж точно дно падения. Предать меня, предать мою любовь. Рука об руку, шедшую с обетом, на свадьбе данным и найти опору в том негодяе, чьи дары тускнеют с моими рядом. Нет, добродетель никакая похоть обличием райским в век не искусит, тогда как страсть под ангельским нарядом лежи она хоть на небесном ложе вкушает падаль. Но тихо, чую утром потянула. Позволь мне кратким быть. Мой сон в саду. привычкой ставшей в час после полудня, такой спокойный дядя твой украл, гиббонным соком. В оригинале хэбэнон. Упоминание этого растения вызывает у исследователей множество споров. Тем более, что в таком написании оно встречается только здесь. Некоторые полагают, что имеется в виду растение болиголов. Однако оно упоминается и под своим оригинальным названием хэмлок. Другие склонны видеть в этом растении тис. Эдмунд Спенсер упоминает в одном из своих произведений «Смертельный лук Гэббена». Примечательно, что про Гэббен в форме «The Juice of Heaven» писал в своем мальтийском еврее не кто-нибудь, а Кристофер Марлоу. Кстати, его написание «Сок Габбона» может пониматься и так, что речь идет вовсе не о растении, а о местности. гиббонным соком, что из пузырька залил мне в уши. Самая большая загадка трагедии для меня. Как можно залить яд спящему в уши, а не в ухо? Разве что Клавдий стоял и терпеливо ждал, пока брат перевернется во сне на другой бок. Тут, разумеется, можно вспомнить леди Макбет, которая говорит о том же, но вполне описательно, то есть лил яд в мои уши. Значит, нас шептывал гадости, лгал. Вообще же гораздо проще закапать яд в ноздри спящего, благо их у него тоже две. Но нет, авторы Гамлета, как они сами позже признаются, черпали этот странный рецепт из нашумевшей истории об убийстве герцога Урбина, он же Луиджи Гонзага, в 1538 году. Каплями проказы. Тот сок содержит столько неприязни к природе человеческой крови, что сразу пробегает резвой ртутью через ворота по аллеям тело и быстро, словно молоко в творог, сворачивает кровь, какой бы жидкой она бы не была, моя свернулась и моментально коркой лишая такой же мерзкой, как у прокаженных, покрылась тело гладь. Вот так во сне рукой родного брата, короны жизни и жены лишенным, я оказался в цвете грешных лет, без елея, без цели, без причастия. Счета не сведены, их лишь послали за мною вслед мне носу тяжелить. Крайне важное место, то, что душа отца Гамлета находится в чистилище, причем скорее всего именно потому. что не успел и перед смертью отчитаться за грехи, выдает во авторах трагедии приверженцев католицизма. Чуть позже мы увидим Клавдия молящегося в одиночестве. Гамлет решит его не убивать во время молитвы, чтобы не помогать ему взлететь на небеса. Но дело в том, что таким образом негодяй Клавдий описан как имеющий прямой выход на божественное ведомство, то есть как протестант. О ужас! Ужас, ужас всех ужасней. В некоторых редакциях эта фраза вырывается из уст призрака и вкладывается в уста Гамлета. Послушайся природу, не терпи, не дай постели датских королей стать койкой для проклятого инцеста. Но как бы дальше ты ни поступил, не вздумай, не в душе, не в дерзких мыслях злословить мать. Дай волю небесам и тем шипам, что облюбили лона, ее колоть и жалить. Ну, прощай. Светляк мне шлет сигнал, что утро близко, и задувает лишний. В смысле, ненужный. Электричество надо экономить. Огонек. Прощай, мой Гамлет. Помни об отце. Уходит. Гамлет. О небосвод. Земля. что там еще? припомнить ад, проклятие, сердце, стой, ну сухожилия, не дрыхлите разом, не дайте мне упасть, забыть тебя? нет, бедный дух, пока уместна память в безумной сфере. одни критики советуют в этом месте хвататься за голову, другие считать, будто под сферой подразумевается весь мир в оригинале. Глоб – это заставляет вспомнить, что оригинальный театр Шекспира на Темзе, восстановленный в нынешнем виде в 1997 году, так и назывался. В русскоязычной традиции принято тупо называть его глобусом, хотя, как видно из того же Гамлета, также подходят переводы сфера и даже голова, с несколько ироничным оттенком, вроде нашего кумпала. Как тебя забыть? Да со стола. В оригинале используется иероглиф тейбл, который может переводиться и как стол, и как таблица, и как скрижаль, которое обыгрывается в переводе этого monologа ниже. Да со стола моих воспоминаний смету я все страницы пустяков, весь книжный хлам, все формы, все печати, что навязна и опыт там хранят, чтоб твой наказ один совсем остался. Закладкой в книге под названием «Мозг» вдали от мелочей. Да, черт возьми! О женщина губитель, о негодяй проклятый! Смеися, смеися! В моих скрижалих так и запишу, что смех к лицу бывает под лицам, по крайней мере в Дании так точно. Пишет. Ну вот, готово, дядя. Дал я клятву. Прощай, прощай и помни обо мне. Слова моей присяги. Горацио за сцены. «Сударь, сударь!» Марцелл за сцены. «Принц Гамлет!» Горацио за сцены. «Небеса ему защитой!» Гамлет. «Да будет так!» В F1 эта реплика принадлежит Гамлету. В K2 Марцеллу. Марцелл за сцены. «Хилоу, хо-хоу!» Считается, что персонажи обмениваются криками, типичными для сокольничьих. — Хилло, хо-хо, мой сударь! — Гамлет. — Хилло, хо-хо, малыш! Ко мне, Пичуга! Входят Горацио и Марцелл. — Марцелл. — Ну, как дела? — Горацио. — Что нового, мой сударь? — Гамлет. — О, все чудесно! В оригинале также. — Уандерфул. — По-видимому, Понимать стоит не как чудесно, в смысле замечательно, хотя Гамлету в иронии не откажешь, а как сплошные чудеса. Горацио. Расскажите же, Гамлет. Нет, вы проговоритесь. Горацио. Ни за что, Марцелл. Я тоже нет. Гамлет. Что скажете, когда поддастся сердце? Хранить готовы тайну? Горацио и Марцелл. Да, клянусь. Гамлет. Нет негодяя в королевстве датском. Кто б ни был подлецом. Мы уже обращали внимание на используемый авторами прием тавтологии. В оригинале «вилэн» — злодей, и «кнейф» — мошенник. Только перед мошенником стоит еще определение «арант», то есть «отпетый». Поскольку разговор идет с Горацио, можно вспомнить, что по-французски «отпетый» — «феф». практически однокоренным ему является слово fev, которое означает лен, водчина. В английском оно стало писаться feoffe и означать лицо, принявшее дарение недвижимости, причем в то время дарителем был король, и недвижимость передавалась из поколения в поколение. Для Эдварда Девира таким злодеем, воровавшим семейную недвижимость, был Дадли. Горацио. Не нужен призрак из могилы вставший, чтоб нам сказать такое, Гамлет. Да, ты прав. А потому без лишних проволочек я предлагаю дружно разойтись. Пусть вам укажут путь дела и страсть. Ведь у любого дела есть и страсть, так повелось. А я в мой бедный угол пойду молиться, Горацио. Я слышу речь безумного рассудка, Гамлет. «Простите, коль она коробит вас. Простите, правда?» Горацио. «Нету здесь обиды». Гамлет. «Нет, Патриком святым. Клянусь, что есть, притом немало». Святого Патрика сегодня ирландцы сделали эдаким поводом надеть зеленое, погорланить и напиться. Однако в устах Гамлета он, скорее всего, тот человек, который по легенде правда, как говорят ошибочные, изгнал из Ирландии всех змей. А насчет виденья он призрак честный, так я вам скажу. И пусть в стремлении знать, что между нами, не тяготит вас. А теперь друзья. Ведь вы же друзья, ученые, солдаты. Упоминание ученых и солдат можно интерпретировать по-разному. Так, например, некоторые исследователи, соединяя их с последующим призывом Гамлета хранить его тайну, считают, что это посыл к потомкам, которые должны изучать наследие Шейкспира, защищать его правильное понимание, но при этом сохранять тайну авторства. Примечательно, что в другой раз про солдата мы услышим в самом конце из уст Фортенбраса, который так назовет самого Гамлета. и который устроит ему почетные солдатские похороны, что опять же некоторыми исследователями рассматривается как ирония и в определенном смысле пренебрежение к герою драмы. Спорить пока не будем. Молю вас об одном, Гарацио. О чем? Исполним, Гамлет. Увиденное здесь, храните в тайне. Гарацио и Марцел. Конечно, сударь, Гамлет. Нет, вы поклинетесь, Горацио, моей честью судой, Марцел, и моей, Гамлет. Вот меч, на нем, Марцел. Но мы уж присигнули, Гамлет. Нет, лучше на мече моем, Призрак из под сцены. Клинетесь, Гамлет. Ага, и ты про то же, правдорубец. В оригинале. True Penny. Том правдорубец был персонажем первой английской комедии "Ролл Фройстер Дойстер", написанной Николасом Удалом в 1553 году. Давайте, парня, слышали в подвале. Мы не знаем, где именно происходит действие этой сцены, но если на улице, то откуда подвал? Некоторые критики считают, что здесь Гамлет забывается и имеет в виду подвал под театральной сценой. На это же, кстати, списывается и его крайне ироничное обращение с призраком: «Мол, здесь мы являемся свидетелями живой импровизации между актерами. Извольте клясться, Горацио. Суть присяги в чем? Гамлет. Всегда молчать о том, что здесь видали. Вероятно, речь все-таки о двойной клятве: сначала молчать о том, что видели, чуть ниже о том, что слышали». Хотя вообще-то они ничего не слышали. Клянитесь на мече моем, призрак, из под сцены. Клянитесь, Гамлет. Хик эт убикве. Здесь и повсюду слотыни. Причем повсюду по католической традиции считается водченый и Бога и дьявола. Что ж, мы отойдем поближе, господа. На меч еще раз возложите руки. Всегда молчать о том, что здесь слыхали. Клянемся на мече моем. Призрак из под сцены. Клянитесь, Гамлет. Прекрасно, старый крот. Сравнение с кротом кажется комичным, если не знать о пророчестве легендарного волшебника Мерлина, который рассказал королю Артуру о дальнейшей судьбе его королевства. Записано, оно было в 1312 году во времена правления Эдварда III. Приемников Артура Марлен назвал по видам животных: ягненок, дракон, козел и тому подобное. Шестым был крот с грубой кожей, который сначала будет иметь все, вознесется, но закончит свое правление, лишившись опять же всего, даже замка. А воды будут водами крови. Можно по этому поводу долго рассуждать, вспоминая, какими кожными недугами болели английские короли. В Гамлете про коркулишая рассказывает сам призрак. Судьба отца Эдварда Девира, как и судьба его самого, также вполне подходит под судьбу вышеописанного крота. Ты быстро роишь, первопроходец. Отойдем еще, Гарацио. Мы не день и ночь свидетели. Как странно. Гамлет. Тем более, как странника прими. На небе и земле не все Горацио подвластно философии. Розенкрейцеры, масоны и тому подобное часто используют в качестве символов две колонны. Будь то башни-близнецы торгового центра в Нью-Йорке или растральные колонны в Санкт-Петербурге. Они же упорно воспроизводились на многих обложках книг Фрэнсиса Бэйкона. Одна из колонн называлась «Наука», То есть все, что можно проверить опытом, другая философия, то есть то, что открывается перед нами силой воображения. Подвластна философии твоей. Идемте же. Так вот, и да поможет вам Всевышний, каким бы странным ни казался я, а я могу в дальнейшем представлении принородиться в шутовской наряд, ни жестом, ни наклоном головы, ни фразой, ни в значая произнесенной. Да-да, мы знаем, мы сказать могли бы, мы лучше промолчим. Придется скажем двусмысленным намеком никогда вы нашей связи впредь не обдражайте, и да прибудет с вами благодать. Клянитесь, призрак из под сцены, клянитесь, Гамлет, усни, мятежный дух. Ну, господа, со всей любовью вам себя веряю. И как бы беден ни был Гамлет ваш, для выражения дружбы и любви найдет он средства. А теперь идемте, к губам прижмите палец, вас прошу. О, вывихнутый век! Это знаменитое выражение в оригинале The Time is Out of Joint позволяет довольно точно датировать время написания драмы. Как известно, в конце 1582 года. Континентальная Европа перешла с Юлианского календаря на Григорианский. Из старого календаря было изъято десять дней, так что после четвертого декабря шло сразу пятнадцатое декабря.、А、Рождество по новому стилю праздновалось пятнадцатого декабря по старому. До России, как вы знаете, это вывихнутое время добралось лишь тридцать первого января тысяча девятьсот восемнадцатого года. Как жизнь отвратна! В которой цель вставлять его обратно. Нет, нет, идемте вместе. Уходит.